День 5 мая я окончил балом у наших Мещерских. Дочка Рамзина Екатерина Николаевна только что вышла замуж за князя Мещерского. С девицей Олениной танцевал я попури и хвалил ее кокетство. Пушкин думает и хочет дать думать ей и другим, что он в нее влюблен, и вследствие моего попури играет ревнивого. Зато вчера на балу у авдулиных совершенно отбил он меня у Закревской, но я не ревновал. Князь Вяземский и жене, 7 мая 1828 года. Мая 6-го 1828, воскресенье. Ходил в летнем саду, видел Пушкина, Плетнева и Вяземского. Пушкин взял под руку «Походите с нами», и я ходил в саду. «Вы здесь гуляете в качестве чиновника, а не в качестве наблюдателя и поэта. На мне орден». «У меня нет детей». А все не присылайте ко мне вашего журнала. Федоров в то время издавал журнал «Новая детская библиотека». Федоров из дневника. 1828 год. Пушкин Озерова не любил. Из всего Озерова затвердил он одно полустишье. «Я бренского не вижу». Во время одной из своих молодых страстей, это было весной, он почти ежедневно встречался в летнем саду с тогдашним кумиром своим. Если же в саду ее не было, он кидался ко мне или к Плетневу и жалобным голосом восклицал, «Где Брянский? Я Брянского не вижу!» Разумеется, с того времени и красавица пошла у нас под названием бренской князь Вяземский по поводу стихотворений город пышный и ты и вы написанных к олениной. Несмотря на чувство, которое проглядывает в этих прелестных стихах, Пушкин никогда не говорил об олениной с нежностью и однажды рассуждав о маленьких ножках сказал: вот например, у ней вот такие маленькие ножки да черт ли в них в другой раз разговаривая со мною, Он сказал, «Сегодня Крылов простил чтобы я написал что-нибудь в ее альбом». «А вы что сказали?» — спросила я. «А я сказал, ого!» В таком роде он часто выражался о предмете своих вздыханий. Керн. По поводу стихотворения «Ты Анна Алексеевна Ленина ошиблась, говоря о Пушкину «вы» и на другое воскресенье, Он привез эти стихи. Оленина. Заметка на собственноручной копии этого стихотворения. С тех пор, как я себя помню, я помню себя в доме Олениных. У него я в первый раз видел Пушкина, влюбленного в дочь Оленина. Граф Сологуб из воспоминаний. 21-го ездил я с Мицкевичем вечером к Олениным в деревню Приютина, верст за 17. Там нашли мои Пушкина с его любовными гримасами. Деревня довольно мила, особенно же для Петербурга. Есть довольно движение в видах, возвышенная вода, лес. Но зато комары делают из этого места сущий ад. Я никогда не видал подобного множества. «Нельзя ни на минуту не махать руками, поневоле пляшешь Комаринскую. Я никак не мог бы прожить тут и день один. На другой я, верно, сошел бы с ума и проломил себе голову об стену». Мицкевич говорил, что это кровавый день. Пушкин был весь в прыщах и, осаждаемый комарами, нежно восклицал «Сладко». Князь Вяземский, жене 21 мая 1828 года. Оленин был чрезвычайно общительный и гостеприимный человек. О количестве гостей, посещающих семейства Оленина, можно судить потому, что на даче Алексея Николаевича приютина за пороховыми заводами находилось 17 коров, а сливок никогда не доставало. Гостить у Олениных, особенно на даче, было очень привольно. Для каждого отводилась особая комната, давалось все необходимое, и затем объявляли — в девять часов утра пьют чай, в двенадцать — завтрак, в четыре часа — обед, в шесть часов — полудничают, в девять — вечерний чай. Для этого все гости созывались ударом в колокол. В остальное время дня и ночи каждый мог заниматься чем угодно — гулять, ездить верхом, стрелять в лесу из ружей, пистолетов и из лука. Причем Алексей Николаевич показывал, как нужно натягивать тетиву.